Глава 11. Освобождение. На утро Незнайку разбудил страшный шум. "Вставай, раздевайся, в ряды стройся", оглушительно ревёл чей-то противный гонусавый голос. Открыв глаза и придя понемногу в себя, Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что голос принадлежал стоявшему в дверях полицейскому дриглю. В руках у Дригля был небольшой аппарат, с виду напоминавший радиоприемник с громкоговорителем. Дригль выкрикивал слова прямо в аппарат, и громкоговоритель усиливал его голос до такой степени, что невозможно было слушать без содрогания. Мига увидел, что Незнайка проснулся и сказал, «Вставай поскорее, раздевайся». «А для чего раздеваться? Увидишь, да ты поскорей, а то измокнешь в одежде». Не сказав больше ни слова, Мига разделся и оставив одежду на полке, спрыгнул вниз. Незнайка последовал его примеру. Очутившись на полу, он увидел, что все каратышки уже стояли между полками голышом. Сто на весь в затылок, руки по швам, продолжал разоряться дригль. Убедившись, что все каратышки слезли с полок, он нажал одну из кнопок, которые были на стене коридора у двери. И сейчас же незнайка увидел, что все полки со стойками, на которых они держались, начали опускаться в четырёхугольные отверстия, открывшиеся на полу. Не прошло и минуты, как всё помещение было освобождено от полок, и в нём остались одни только голые каратышки. Как только полки исчезли, отверстия, открывшиеся в полу, плотно закрылись снизу. Увидев это, Дригл закрыл дверь на ключ и нажал ещё одну кнопку. Сейчас же из круглых отверстий, имевшихся в стенах, во все стороны брызнули мощные струи воды. Спасаясь от струй, голые каратышки бросились в рысцыпную, но потоки воды настигали их всюду и сбивали с ног. Не успевал каратышка вскочить на ноги, как опять попадал под водяную струю и снова валился на пол. Бегая во всех направлениях и падая, каратышки тёрлись всеми частями тела, а пол и стены сталкивались между собой, они по неволе тёрлись друг о дружку, в результате чего хорошо отмывались. Иремное начальство устроило мойку в самой каталашке для того, чтобы не тратить деньги на постройку специальной умывальни, чтобы не водить арестованных в баню, так как это тоже стоило бы денег. Да к тому же кто-нибудь из арестованных мог бы при этом сбежать. Пока кратышки проходили вышеописанную водную процедуру, их одежда и полки, на которых они спали, проходили так называемую санитарботку. То есть, окуривались специальными ядовитыми газами, от которых духли клопы и блохи и другие вредные насекомые. Это, конечно, делалось вовсе не потому, что полиция как-то особенно заботилась об удобствах арестованных каратышек. Полиции было безразлично, кусают арестованных блохи или не кусают. Всё дело было лишь в том, что как только в каталажке разводились клопы или блохи, Они расползались по всему полицейскому управлению и начинали кусать самих полицейских, а полицейским это не нравилось. После того, как водная процедура кончилась, отверстия в полу снова открылись, и полки вместе с продезинфицированной одеждой поднялись наверх. Продрогшие от холода каратышки принялись поскорее одеваться. Не успели они одеться, как дверь отворилась и появившийся на пороге дригель заорал: "Становись Кратышки быстро построились в один ряд. Все, кого назову, шаг вперёд, скомандовал Дригль и начал называть кратышек по списку: Козлик, Босой, Антиквар, Москит, Грымза, Виртуоз, Амба, Бисер, Балит, Незнайка. Каждый названный сейчас же выступал вперёд на один шаг. Незнайка услышал своё имя и тоже сделал шаг вперёд. В это время кто-то позади тронул его за плечу. Обернувшись, Незнайка увидел Мигу, который протягивал ему шляпу. "Вот твоя шляпа, Незнайка", зашептал Мига. "Я её нарочно от Зриги спрятал. Возьми, а то ты может и уже и не вернёшься сюда. В шляпе письмо", добавил Мига и приложил палец к губам, напоминая, что Незнайка должен молчать. Закончив чтение списка, Дригель провёл вызванных каратышек по коридору. И затолкнул их всех в тесную комнатушку. Сидеть тут и никаких разговоров, приказал он. Комнатушка, в которой ожитились приятели, была совершенно пустая. В ней не было никакой мебели. Единственное, что в ней было это четыре голые стены, без окон, да две двери, одна против другой, как в шлюзе камеры. "Ну вот", проворчал козлик, озираясь по сторонам, "сказал сидеть. А на чём здесь сидеть? А зачем нас сюда привели?" спросил незнайка. «Должно быть к судье», — ответил москит, который лучше других был знаком с порядками в полицейском управлении. «А для чего к судье?» — заинтересовался Незнайка. На этот вопрос москит не успел ответить, так как дверь в противоположной стене оттворилась, и заглянувший в комнату Дригль сказал «Москит! Фить! Фить!» Москит не заставил повторять приказания и без промедления вышел из комнаты. Через некоторое время дверь снова открылась, и Дригль сказал «Москит!» Грымзе, фить, фить. А дальше всё шло в том же порядке. Амба, бисер, болит. Не прошло и 10 минут, как в комнате остались не знаю когда козлик. Судья, как видно, вершил свой суд быстро, без проволочек. Услышав наконец своё имя, незная вышел за дверь и очутился в большой мрачной комнате с серыми стенами. Прямо перед ним возвышался длинный стол, за которым сидел на мягком высоком кресле полицейский Он был одет точно так же, как и другие полицейские, если не считать, что вместо каски у него на голове был остроконечный жёлтый колпак с оранжевыми помпонами и с такой же оранжевой махнатой кисточкой на конце. Это и был судья, о котором говорил незнайки-москит. Звали его судья Вригль. Кроме судьи Вригля и полицейского Дригля в комнате находился уже известный нам полицейский Мигль. Он стоял рядом с креслом, на котором восседал Вригель, и держал под мышкой несколько картонных папок с описаниями внешнего вида преступников и отпечатками их пальцев. "А это ещё что за птица?" спросил Вригель, увидев появившегося перед ним незнайку. Полицейский Мигль почтительно наклонился к Вриглю и начал что-то быстро шептать, искоса поглядывая на незнайку. Вригель, однако, не дослушал до конца Мигля. "Что ты? Что ты?" с возмущением сказал он. Так по-твоему это красавчик? Так точно, господин Вригль, подобострастно склонившись, пробормотал Мигель. Вот, извольте взглянуть. Мигель раскрыл одну папку и начал совать её под нос Вриглю. Вы совсем тут с ума посходили, закричал с раздражением Вригль. Кто такой красавчик по-твоему, а? Красавчик личность известная. Красавчиков все знают. Красавчик миллионер. Половина полиции подкуплена красавчикам. А завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит. А это кто продолжал кричать в рыль, показывая на незнайку пальцем. Кто он такой, я спрашиваю? Кто его знает? Что он совершил? Пообедал бесплатно. Так за это его сюда? А ему только сюда и надо, дурачьё вы этое. Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы поскорей попасть в каталашку и начать объедать полицию. Да это же не настоящий преступник, а шинторапас с пустыми карманами. Что с него возьмёшь, когда у него даже на обед денег нет? Вы мне настоящих преступников подавайте, а с такой шушерой разделывайтесь своими средствами. Нечего всякой мелюзгой полицейское управление засорять. Так я ведь и хотел своими средствами, а потом думаю, вдруг он красавчик, смущённо пробормотал Мигель. А Вригель нетерпеливо махнул рукой и повернулся к незнайке. Значит, ты пообедал. Пообедал, не смело признался незнайка. Так, ты, может быть, хочешь ещё и закусить, а? Ну-ка, дриголь, раздевайся с ним своими средствами. Дриголь схватил незнайку за шиворот, поставил напротив широкой двухстворчатой двери и с такой силой огрел по затылку дубинкой, что незнайка, не взвидев света, полетел через всю комнату, стукнулся головой о дверь, отчего обе её створки широко распахнулись. и вылетев прямо на улицу, грохнулся посреди мостовой. От удара и от действия электричества он некоторое время не мог прийти в себя. Постепенно сознание вернулось к нему, и он уже хотел подняться на ноги, как вдруг увидел, что дверь полицейского управления опять распахнулась, и из неё кубарем выкатился на мостовую козлик. Незнакомец быстро вскочил, подбежал к нему и стал помогать подняться. Жулики, мерзавцы, преступники, подлецы, я вам покажу, кричался со слезами на глазах Козлик. Он поднялся на ноги и погрозил кулаком по направлению к закрывшейся двери. "За что они тебя так с участием спросил незнайка? Сам не пойму. Этот осёл в колпаке спрашивает: "Тебе не надоело, голубчик, в каталашке сидеть?" Я говорю: "Надоело, голубчик. Да что поделаешь?" А не хочешь ли, чтоб тебе сократили срок? Хочу, говорю. Это говорит можно устроить. Ну, кодригль, сократи ему срок. Ну, дригли, как хватит меня по затылку дубинкой. Видал, как я о мостовую брякнулся. Не зная-ка не знал, чем утешить бедного козлика. Хорошо ещё, что у вас здесь силы тяжести в 6 раз меньше, чем на земле, сказал он. Если бы ты у нас с такой силой брякнулся, то и кости переломал бы. Жюльён несчастный, всхлипнул Козлик, потирая рукой ушибленный затылок. Не хочется только связываться, а то бы я им показал. По правилу они должны были дать нам позавтракать, а потом из тюрьмы гнать. А ты за что в каталашку попал, спросил незнайка. За то, что бублик понюхал, признался Козлик. Ты не думай, я вовсе не вор. Просто я слишком долго ходил без работы. Все деньги, которые у меня были, проел, всё, что у меня было, продал и стал голодать. Однажды 2 дня подряд совсем ничего не ел. На третий день шёл мимо булочной. Дай, думаю, зайду, посмотрю, хоть какие булки бывают. Может быть, аппетит пропадёт. Зашёл в булочную, а там всюду колачи, булки, пирожки, плюшки в отружке, пончики, всё пахнет так, что одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. Я взял один бублик, понюхал, а хозяин заметил: Как схватит меня за руку, и давай звать полицейского. Он говорит, хотел у меня бублик съесть. Что тут было? Бублик у меня отняли, по шее мне надавали, да ещё на 3 месяца засадили в Кутузку. Вытерев рукавом слёзы и немного успокоившись, Козлик спросил: "Ты куда пойдёшь теперь?" "А сам не знаю", ответил незнайка. "А у тебя деньги есть?" "Нет". "И у меня нет. А до вечера надо бы заработать где-нибудь. Без денег у нас нельзя". В это время Незнайка поднял слетевшую с головы шляпу и увидел, как из нее выпал белый конверт. «А-а-а!» — вспомнил Незнайка. «Это ведь то письмо, про которое говорил Мига. Противный Дригль так треснул меня, что всю память отшибла». Козлик поднял конверт и прочитал написанный на нем адрес. «Крученная улица, Змеиный переулок, дом номер 6, владельцу магазина разнокалиберных товаров господину Жулио». Я знаю, где кручёная улица, сказал Козлик. Пойдём, я тебе покажу. Может быть, господин Жулио нам какую-нибудь работу даст? Незнайка спрятал письмо обратно в шляпу, а шляпу натянул потуже на голову. Через полчаса наши друзья добрались до Кручёной улицы и свернули в узенький переулок с миёй, избивавшийся среди высоких домов. Дома по обеим сторонам переулка стояли так близко друг к другу, что лучи света терялись в верхних этажах. Благодаря чему внизу, где были расположены многочисленные магазины, царил таинственный полумрак. Увидев над дверью одного из магазинов вывеску с надписью "Продажа разнокалиберных товаров", Незнайка и Козлик вошли в магазин и только тогда поняли, какого рода здесь продавались товары. Первое, что сразу бросалось в глаза, были ружья различных систем и калибров, стоявшие стройными рядами на специальных деревянных подставках. На прилавке в образцовом порядке лежали различные пистолеты, ножи, финки, кинжалы, кистени и кастеты. Вдоль стен были устроены освещенные изнутри витрины, в которых словно на выставке красовались наборы воровских отмычек, стальные пилочки, сверла, клещи, кусачки, ломики, фомки для взламывания замков, автогенные аппараты для разрезания несгораемых шкафов и сундуков. В витрине, над которой имелась надпись Полицейское утварь, были выставлены резиновые электрические дубинки разных фасонов, стальные наручники, кандалы, зажигательные и слезоточивые бомбы и другие предметы полицейского обихода. Тут же находилась витрина, в которой были выставлены различные маски, и такие, которые закрывают лишь верхнюю часть лица с прорезами для глаз, и такие, которые надеваются целиком на голову. В виде островерхого капюшона. Кроме масок, здесь были также грим, парики, накладные бороды и усы всё, что помогает изменить внешность. В правом углу стояло чучело полицейского в полном обмундировании, с блестящей медной каской на голове и дубинкой в руке. В левом углу было чучело грабителя, подкрадывавшегося к низгораемой кассе с огромным пистолетом в одной руке, и под тайным электрическим фонарём в другой. Его шея была повязана пёстрым клетчатым платком, на голове была клетчатая кепка с широким козырьком. Такие же клетчатые брюки плотно облегали его ноги. Лицо закрывала чёрная маска. Оба чучела были сделаны с таким мастерством, что их можно было принять за настоящих живых каратышек. Среди этих удивительных экспонатов незнайка и Козлик как-то не сразу заметили продавца. Нижняя половина которого скрывалась за прилавком, верхняя же была одета в серую, скрадывающую на фоне серой стены фуфайку. Пока в магазине никого не было, продавец неподвижно торчал у себя за прилавком, на манер паука, терпеливо поджидающего, когда в его паутину попадёт муха. Но как только дверь щёлкнула, он всем корпусом поддался вперёд, опершись о прилавок руками, словно собрался выскочить из-за него. увидев, что незнайка и козлик в нерешительности остановились, он сказал: "Пожалуйте, господа. Чем могу служить? В нашем магазине имеется богатейший выбор холодного и огнестрельного оружия. Могу предложить новейшую модель крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом последнего усовершенствованного образца. Точность боя прямо-таки изумительная. На расстоянии 140 шагов попадает без промаха в муху". Обернувшись назад, он снял с подставки ружьё с гладким отполированным деревянным прикладом и тускло поблёскивавшим иссиня-чёрным металлическим стволом. Приложившись щекой к прикладу, он щёлкнул курком и продолжал: "Если вы предпочитаете скорострельную винтовку, могу предложить другой образец". Сняв с подставки другую винтовку, он ласково погладил её рукой по прикладу и сказал: "Очень миленькая штучка. Стреляет без перезарядки. Стреляные гильзы выбрасываются автоматически под давлением отработанных пороховых газов. Зарядка производится посредством обоймы на 36 патронов. Приспособлена для стрельбы с рук, но имеет устройство и для стрельбы с упора. Имеются также образцы бесшумных ружей Из пистолетов могу предложить 7-зарядный дальнобойный пистолет системы «Бурбон», 12-зарядный «Тайфун», одним нажатием спускового крючка выпускает все 12 зарядов. Миниатюрный мелкокалиберный «Топсик» свободно помещается в жилетном кармане. Крупнокалиберный «Бенц» стреляет разрывными пулями. Исключительная меткость попадания. Советую взять, жилеть не будете. Но мы вовсе не хотим ни в кого стрелять, пролепетал незнайка, испуганный таким обилием смертоносных орудий. А, понимаю, воскликнул продавец. Могу в таком случае предложить парочку замечательных кистеней или кастетов. Но особенно рекомендую удавку из капронового волокна. Нагнувшись, он достал из-под прилавка чёрный шнур, связанный в виде замысловатой петли с двумя хвостами по сторонам. Подкравшись сзади и накинув удавку на шею, Вы затягиваете концы так, чтобы слегка придушить свою жертву, после чего связываете ей руки свободными концами шнура. Вот смотрите. Продавец млминос накинул петлю незнайки на шею, ловко пропустил два свободных конца под мышками и связал за спиной руки. Такую же операцию он проделал и с козликом. Чувствуете, сказал продавец. Вы Не можете пошевелить руками, так как при малейшем вашем движении удавка врезается в горло. Не так ли? Так, прохрипел низнайка, чувствуя, что вот-вот задохнётся. Чтобы жертва не могла позвать кого-либо на помощь, в продаже имеются усовершенствованные кляпы. Продавец достал из ящика две круглые резиновые затычки. Одну сунул в рот низнайке, другую козлику. Чувствуете, продолжал он. Вы не можете выплюнуть из рта кляп. И не можете произнести ни слова. Ни в силах произнести ни слова, ни знайка и козлик только промычали и покорно закивали головами. Способ, как видите, очень гуманный, сказал продавец. Не лишая свою жертву жизни, вы без всяких помех можете обобрать её. А ведь вам только этого и надо, не так ли? Заметив, что ни знайка и козлик отрицательно затрясли головами, продавец спросил: "Что же вам в таком случае надо?" Может быть, вы хотите поступить на службу в полицию? Могу предложить усовершенствованные электрические дубинки, стальные прутья для усмирения забастовщиков, наручники, кандалы, слезоточивые бомбы. Есть также каски, мундиры, потайные фонари, маски. Видя, что незнайка и козлик продолжают безмолвно трясти головами, он наконец развязал им руки и вытащил из арта затычки. Нам ничего этого не надо, сказал Козлик, как только получил способность говорить. Мы хотели бы видеть владельца магазина господина Жулю. У нас письмо. Почему же вы не сказали сразу? Господин Жулю? Это я, не зная, достачил с головы шляпу, вынул конверт и уже хотел отдать господину Жулю, но тут в магазин вошёл ещё один посетитель. На нём была клетчатая кепка с широким козырьком, серая фуфайка и клетчатые брюки. Да такой степени тесные, что он не мог передвигаться нормально, а ходил раскорякой. Его маленькие чёрные глазки воровито бегали по сторонам, и по всему его виду можно было понять, что он замышлял что-то недоброе. Не тратя времени на разговоры, он купил семизарядный бурбон и целую коробку патронов к нему. Рассовав патроны в патронаж и прицепив пистолет к поясу, он удалился из магазина, широко расставляя свои согнутые в коленях ноги. «Не зная-ка с опаской, посмотрел ему вслед и сказал, «Наверное, не надо было давать ему пистолет. Вдруг он выстрелит и убьет кого-нибудь». «У нас каждый может покупать и продавать, что хочет», объяснил господин Жюльо. «Никто ведь не принуждает его из этого пистолета стрелять. В то же время и стрелять никто не может запретить, так как это было бы нарушением свободы предпринимательства. У нас каждый имеет право предпринимать все, что ему заблагорассудится». К тому же всякое запрещение в этой области явилось бы нарушением прерогатив, то есть исключительных прав полиции. Полиция для того и существует, чтобы бороться с преступниками. Если же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не нужна. Полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и существующая в нашем обществе гармония будет нарушена. Если вы этого не поймёте, то за свои вредные мысли сами в конце концов угодите в полицейское управление, и там с вами разделаются своими средствами. Постарайтесь, пожалуйста, это понять. Мы постараемся, послушно ответил Козлик. Господин Жулио взял у незнайки конверт, распечатал его и начал читать письмо. Пока Жулио читал, незнайка с любопытством разглядывал его лицо. Оно было смуглое, с широкими скулами, с небольшими аккуратно приглаженными чёрными усиками и короткой остроконечной бородкой. С виду господин Джулио чем-то напоминал Мигу, лишь приглядевшись, как следует, незнайка понял, что сходство было не в лицах, а только в глазах. Они также беспокойно бегали по сторонам, также тревожно вспыхивали и тогда Джулио быстро опускал веки, словно старался пригасить пламя. Наконец письмо было прочитано, и Джулио сказал: Так, так, так, стало быть, мигу с цаполефарончики. Какие фараончики, удивился незнайка. Но ну, полицейский, значит, объяснил Жулю. Он подошёл к телефонному аппарату, который стоял на краю прилавка, взял трубку и принялся кричать в неё. Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуйста, с комендантом. С вами говорит господин Жульё, член общества взаимной выручки. У вас имеется арестованный Микс Да-да, господин Микс, общество взаимной выручки ручается за него. Это абсолютно честная личность, уверяю вас. Такой честный, какого ещё свет не производил. Можно внести залог. Благодарю вас. Сейчас прибуду с деньгами. Положив трубку, господин Жулио открыл несгораемую кассу и принялся доставать из неё деньги. Вот видите, сказал он, как выгодно быть членом общества взаимной выручки. Вступительный взнос стоит всего 20 фертингов, а потом вы платите по 10 фертингов в месяц и можете творить, что захотите. Если попадёте в тюрьму, общество внесёт за вас залог, и вас освободитесь от наказания. Советую вступить, дело стоящее. Мы бы с удовольствием, сказал Козлик, но у нас нет 20 фертингов. Ну, когда будут, вступите. Милостиво согласился господин Жулио. А сейчас я должен закрыть магазин. Он закрыл входную дверь изнутри на ключ, после чего подошёл к витрине с приёками и нажал скрытую в боковой стене кнопку. Витрина тотчас же повернулась со скрипом, и за ней обнаружилось четырёхугольное отверстие в стене. Господин Джулио шагнул в это отверстие и сказал, поманив рукой: "Пожалуйста, за мной". Не зная, как и козлик шагнули в отверстие, и очутились в складском помещении с полками, на которых лежали деревянные ящики с ружьями, автоматами, пистолетами, кинжалами и другими подобного рода изделиями. Вдоль стены на полу стояли несколько пулемётов на колёсиках и даже одна небольшая пушка. Подойдя к железной двери в конце склада, Жулио нажал ещё одну кнопку. Железная дверь отворилась. Наши спутники прошли по узенькому полутёмному коридорчику, спустились по небольшой винтовой лестничке вниз и очутились в подземном гараже. Господин Джулио, разыскав свой автомобиль, окрашенный яркой жёлтой эмалевой краской, открыл ключиком дверцы и пригласил своих спутников садиться. Сев за руль, он вывел машину из гаража и быстро поехал по подземному тоннелю. Незнайка и козлик даже не заметили, в каком месте автомобиль выскочил на поверхность земли и помчался по улице. Не успели они оглянуться, как снова были возле полицейского управления. "Попрошу вас минуточку подождать", сказал Жулио и выскочив из машины, скрылся за дверью.